Глава 7. копать со всем старанием таким был приказ хорошеева но он лично инструктировал специального агента щеткина и агента совковского даже больше он рассказал им о чудовищной афере которой в группе заговорщиков удалось провернуть под самым носом у службы безопасности и наделил сто семнадцатую двойку невероятно высокими полномочиями коров из носу но найти мне связь между федором и лебедянка подтрясая кулаком приказал директор агентам выделив таким образом их из общей массы сотрудников пб высокое доверие начальства настроило щетки на совковского на самую что ни на есть деловую волну они понимали главное провал нового задания значал бы позорнейшую отставку В случае успеха начальственного ворчания все равно было не избежать, ведь пустотелого они вовремя не раскусили, хотя имели в распоряжении мысли граф. Но ворчание не отставка. Его пережить можно, да и неизвестно еще, какова степень вины Федора и есть ли она вообще. Щеткин невольно задержал дыхание сердца. когда на подруливший клюк у буксира трап шагнул, измученный с уточным полетом пустотелов. Вопреки опасениям, Федор вернулся, а значит, Криптон угнал не он. И версия о его причастности к заговору рушилась. Но вместе с ней рушилась версия о халатном отношении агентов к предварительному изучению кандидата. И это было уже кое-что». агент включил уловитель мыслей и расплывшись в дежурной улыбке шагнул навстречу несостоявшемуся герою с возвращением шел бы ты подальше а ты же не знаешь чего мне стоило это возвращение спасателей человечества недоученные кто из вас кнопки не нажимал чуть кишки не выпустили еле очухался десять же это не шуточки нельзя было помягче развернуть удивлен вслух спросил федор а начальство твое оно меня специально запугивало что не вернусь или просто передумала астероид бодать понимаешь федя щеткин доверительно приобнял космонавта за героически увеличенные скафандром плечи накладочка вышла если бы криптон сел на астероид ты бы там точно остался не смогли бы и буксиры вернуться да только не сел никуда крейсер и нам страшно хочется выяснить почему не сел ну вообще то да никакие люки не открывались и никакие кнопки на пульте криптона я не нажимал потому что никуда не переходил накладка промазали с расчетами это что же мне снова лететь придется рано обрадовался плевать конечно но только бы не сразу чешется все помыться бы да пожирть по человечески а я почем знаю пустоделов пожал плечами мое дело было кнопку нажать только люк в крейсер так и не открылся я ждал а в тут вдруг разворот и домой мы знаем федя голос щетки настал исключительно ласковым как бы ват у палача пять минут до посадки на астероид оставалось и вдруг щелк буксиеры отцепились а криптон бах и развил тягу не поминай как звали тягу а кто ж ему приказал я в его рубку не заглядывал или там еще один пилот был «А я тогда зачем? Темнит что-то, агент. Щелк, бах. Не как свалить на меня, чего-то задумали. Подставить. Крайним сделать. Значит, все же придется в герой записываться. Э, в смысле, в антигерой. — Ну, а я при чем? — Ты? — агент внимательно взглянул Пустотелову в глазах. а затем снова покосился на часы с инструкцией может же и ни при чем да только понимаешь федя есть у нас подозрение что шепнул тебе что то перед полетом господин лебедянка а признайся шепнул шепнул а что он мог шепнуть сидел мямлил продолг перед человечеством п ру вселенскую миссию какие то примеры приводил из истории рассуждал об ответственности перед грядущими поколениями бредил короче говоря или хотел грех с души снять самого себя убедить что я лечу добровольно не знаю и ничего не шептал а почему он должен был шептать или агент и подозревает что из за профессора крейсер улетел стоп стоп — Крейсер улетел. — А булыжник он с собой прихватил или как? — Ничего не шептал, — разродился Федор. — А что случилось-то? — Вот то и случилось. Щеткин говорил все еще с подозрением, но хотя бы не так ужасающе ласково. — Улетел Криптун. В дальние дали, с концами. — Вот дела. — Ага. не зря выходит я согласился бы эту авантюру влезть все таки они меня удивили поровну конечно куда их крейсер улетел и кто его увел но сам факт достоин восхищения ну профессор ну артист всех нагрел и псб хваленые и всех этих инженеров с программистами крейсер унал это ж еще додумыватьаться надо молодец ничего не скажешь агент четкин поморщился и спрятал часы под манжету федор еще несколько секунд пожевал очередную реплику а затем спросил со астероидом улетел или сам по себе с концами тебе же сказали угрюмо ответил молчавший до сих пор совковский профессор и насчет кирпича нас нагрел невольно проговорился о своем мысливедении щеткин на его счастье федор ничего не заметил это уж совсем круто высший пилотаж нагреть всех астрономов планеты на целый астероид да не какой то там кувыркающийся параллельным курсом где-то в далекой-предалекой галактике, а летящий прямиком на телескопы. Хм, серьезная оплеуха. Всему научному сообществу. Хотя, скорее всего, Лебедянка обманул только правительство. Ведь недаром все было покрыто мраком. Как он там говорил на инструктаже? О избежании паники, неотвратимая угроза, вся ответственность на правительстве и секретном... астрофизическом центре вот и доигрались в секретность умники один пузатый профессор обманул целое правительство со всей верхушкой армии флота и псб а брось правитель открытый призыв общественности ты сейчас астроном бы нашлись которые лебедянку в момент бы на чистую воду вывелии да бывает протянул пустоелов — А меня-то вы чего обнимаете? Думаете, я с профессором заодно? Так ведь я в крейсер не проникал и ни в какие дальние дали на нем не улетал с концами. Но он взглянул на Савковского. Тот промолчал, равнодушно отбив пустотеловский взгляд напарнику. — Это мы видим, Федя, — Щеткин говорил уже почти нормально. без многообещающих интонаций но все таки хотим понять почему именно ты ну зачем профессору употребовался герой непременно твоего умственного склада и печального образа что ты сам об этом думаешь и дальгу и дальга это чего коёл на современном языке надо будет бумажки спросить она в нынешних матюгах на все сто подковано — А зачем профессору потребовался непременно я, — у него и спрашивайте, сыщики ленивые. Я-то почем знаю. Но он говорил про какое-то поле вокруг двигателей. А что там было на самом деле, одному лебедянке известно. — Не знаю я, чего вы доскреблись. Если второй-то больше нет, я домой пойду. Федор почесал шею там, где ее натер скафандр. Куда эту робу сдать? — А кто тебя отпускал? — грозно нахмурился Савковский. — Постой. Щеткин поднял руку. — Верно, Федор говорит. Астероида больше нет. Значит, герой свое дело сделал. Нет у нас оснований его задерживать. Вот сдаст скафандр, подпишет документ о неразглашении государственной тайны и пусть идет. Он же и гражданин. Имею полное гражданское право. — Вот именно. Имею право идти домой. А вы все идите. Щеткин не стал дочитывать очередной мысли перехват. Но Савковский удивленно взглянул на специального агента. — Принеси бланк подписки. Щеткин подмигнул. — А, напарник наконец-то сообразил, в чем дело. Сейчас принесу. формула отпустить и проследить срабатывала не один раз и даже не два она срабатывала всегда когда агентам было не ленье ее применить в данной ситуации лениться было невыгодно совковский это понял не хуже щеткина просто чуть позже он от природы был не столь гибок умом как напарник ну и что ты думаешь — спросил Щеткина Савковский, когда, покончив с формальностями, Федор пошагал к ближайшему эскалатору. Щеткин выждал пару минут и подал напарнику знак следовать за подопечным. Шли агенты метров в двадцати позади неторопливого пустотелого, ни на секунду не спуская глаз с его сутулой спины. — Что, думаю, вопрос десятый, но факты пока в пользу Федора. И с полета вернулся. Мысли у него чисты, будто у ребенка. Направляется домой, ни с кем не связывается. Сейчас наверняка придет в свою хибару и завалится спать. Предварительно получив от своей Рюськи полбу с ковородой, со вздохом закончил Савковский. — Знакомая история, — Щеткин усмехнулся. — Тебя Наталья тоже так встречает. — Ах! совковский скривился и махнул рукой не напоминай после работы иногда и домой идти не хочется он снова взмахнул но теперь уже двумя руками и как то слишком резко щеткин тут же бросился на тротуар перекатился в сторону и выставил перед собой основной блок мысл графа рефлексы сработали хорошо но подкорка не ушла что вместо пистолета в кобуре лежит прибор для чтения мыслей щеткин чертыхнулся и спрятал мысл о граф обратно в кобуру а затем вынул пистолет из кармана брюк к тому моменту совковский замертво рухнул на тротуар а федор скрылся в вестибюле перехода на подземный уровень щеткин проверил пульс напарника и заодно включил у него на запястье тревожный маячок совковский был еще жив а специальноальная скорая пребывала по такому сигналу не позже чем через минуту шанс у напарника оставался щеткин подобрал с тротуара пистолет совковского даже получив тяжелое ранение тот успел вынуть оружие из кобуры и бросился следом за пустотеловым у самых дверей в вестибюль асфальт под правой ногой агентов взорвался и довольно крупные куски хлестанули по голени. Щеткин споткнулся и с ужасом осознал, что летит со скоростью торпеды головой прямо в толстый цветной витраж. Конец — мелькнула мысль. На такой скорости башкой в стекло эта верная смерть. Он зажмурился и потому не увидел, как за мгновение до верной смерти витрина вдруг взорвалась и села сверкающим водопадом щеткин лишь услышал оглушительный грохот звон и почувствовал как по его макушке скользнули несколько осколков упав на пол внутри вестибюля агент снова перекатился почти к самому эскалатору и заняв позицию повел стволом пистолета из стороны в сторону люди поблизости были но все они в ужасе присели и закрыли руками лица от разлетающихся осколков щеткин был уверен что от удара головой в стекло его спас выстрел того же снайпера который положил ссовковского вторым выстрелом неизвестный злодей едва не отстрелил щеткину ногу а третьим голову но слава богу попал в витрину Ожидать продолжение банкета было вполне логично. Но последовало продолжение не снаружи, а изнутри. Где-то внизу на эскалаторе послышалась возня, и знакомый голос, как всегда, спокойно спросил у кого-то. А врыло. Видимо, в ответ на предложение Пустотелова послышался звучный шлепок и пара глухих ударов. Один в торец, два по корпусу, определил Щеткин и с юношеской прытью, стартовав прямо из партера, перемахнул через ограждение, движущиеся с рестницы. Федор сидел на ступеньках, примерно в десяти метрах, по ходу первого из четырех эскалаторов вниз и ошалелом оттал головой. Чуть ниже его стояли двое сердитых типов в неприметных куртках, кепках и, и темных очках один потирал кулаки а другой целился федор из пистолета на раздумие времени у щеткина не оставалось он вскинул свой излучатель и двумя точными выстрелами провертел во лбу вооруженного типа две дыры убитый рухнул на спину и проехал по железным ступеням пару метров его товарищ мгновенно прыгнул на движущийся поручень Сколезнул на пятой точке далеко вниз и спрятался среди перепуганных граждан. Агент взял полпу на прицел и потормошил свободной рукой Федора. — Пустотелов! Живой! Вставай! Федор откликнулся почти мгновенно. Секунд через десять. Он неуклюже встал и потер распухающую челюсть. Ни за что врезал, гад! — За мной! — за мной! щеткин запрыгнул на разделяющую ээсскалаторы тумбу наверх понимаешь меня не дожидаясь ответа он быстро перепрыгнул три других идущих вниз с дорожки и остановился на тумбе между первым и вторым эскалаторами везущими граждан наверх заняв эту позицию он вынул пистолет совковского и взял на прицел сразу двух стволов максимальное возможное пространство это было непросто пять движущихся лестниц ползли стальными питонами впереди и еще три лязгались за спиной и поток горожан на них был достаточно плотным сверху донизу на всех двухстах метрах восьми поосного стального пути из города солнца в город тьмы никому не шевелиется заорал щеткин водя стволами пистолетов по сторонам стоять спокойно федор соображал и двигался ужасно медленно но в результате до него все же дошло что безопаснее будет присоединиться к агенту нежели спускаться на родной уровень где его наверняка ждут приятелей растяувшегося на ступеньках убийцы в темных очках и он полез на тумбу Эскалаторное течение к тому времени снесло его метров на пятьдесят вниз, и Щеткин был вынужден спускаться прямо по своей тумбе, спотыкаясь о выступе объемных ламп, чтобы оказаться к Федору как можно ближе. Ведь где-то скрывался второй нападавший. Что, если он успел доехать до нижнего уровня и пересел на лестницу вверх? Беззвучный выстрел... и бесконечной переницей, едущей к солнцу граждан, и все кончено. — Перебирайся ко мне, — приказал агент, напряженно всматриваясь в лица проезжающих. Федорова положение в пространстве он контролировал боковым зрением. Когда Пустотелов, наконец, свалился на ступеньки первого от середины эскалатора вверх, Щеткин спрыгнул туда же, и прижал Фёдора так, чтобы тот не смог подняться. — Ты чего? — прокрепел Пустотелов. — Задавишь кабан! — Выживешь! — отмахнулся агент. — Так зато не подстрелят. — Совсем охренели вы с играми своими шпионскими! Уже почти на подъезде к верхней площадке высказался Фёдор. — Какие уж тут игры! — Щёткин проводил взглядом, умыляющуюся физиономии в темных очках кроме них на человеке была и подозрительно знакомая куртка и кепка но ехал он сверху тот которого агент спугнул спасая федора так быстро обернуться не мог но провокация была откровенной и это означало четкин схватил пустотелово за шиворот и приготовился к новым испытаниям На площадке верхнего вестибюля имелась служебная дверца. Если сразу прыгнуть к ней и удачно попасть с одного выстрела в замок, сомнительно, особенно если их там наверху много, но делать нечего, придется рискнуть. Эскалатор выровнял ступеньки и сбросил пассажиров на приемную площадку. Щеткин не стал всматриваться в лица, встречающих, и сразу же потянул Федора к служебной дверце. — Щеткин! — позвал кто-то из толпы. — Отставить! Все в порядке! Агент обернулся и с облегчением вздохнул. Вестибюль был полон полиции и агентов ПСБ. Никаких типов в кепках и очках среди них не наблюдалось. — Рад тебя видеть, Певцов! — Щеткин утерся лба испарину. — О, угадал! удивился агент или научился различать угадал признался щеткин как там совок увезли в больницу многозначительно подняв указательный палец сообщил певцов но «Ну, раз не сразу в морг выкрепкается решил щеткин а где твой воткин а там певцов махнул рукой за пределы вестибюля изучают позицию с которой стрелял снайпер да вон уже идет никаких следов воткин пожал плечами место слишком людное задтоптали народу то вокруг солнышко же тепло вот и греются это да щеткин вспомнил очки и кепки злоумышленников солнечно ну согласился водкин он улыбнулся во все тридцать два зуба и нацепил на переносицу темные очки модные в этом сезоне формы, точно такие же, как были у плохих парней.